Повиснув на потолочных ремнях так, чтобы ноги не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, шельга рухнул вниз в стальной коробке лифта. Охлаждение параллельной шахты было неравномерным, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса, спасала только скорость падения. На глубине восьми километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер 37. В трехстах метрах глубже нее, на дне шахты, гудели гиперболоиды и раздавались короткие, непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемые сжатым воздухом. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли. Пещера номер 37, как и все пещеры сбоку главной шахты, представляла собой внутренность железного клепанного куба. За стенками его испарялся жидкий воздух, охлаждая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до 500 градусов. Остановись хотя бы на несколько минут, охлаждающие приборы жидкого воздуха, все живое мгновенно превратилось бы в пепел. Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На четырехчасовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка, под клепанным потолком, резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица двадцати пяти человек. Семьдесят пять рабочих находились в пещерах выше, соединенные телефонами. Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались, молчали. Очевидно, решение взорвать шахту было твердое. «Переводчика». «Я буду говорить по-русски», — сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом с английской солью, недопитые стаканы вина. Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров. К столу подошел синевато-бледный, под щетиной бороды сутулый костлявый еврей. «Я переводчик», — Шельга начал говорить. — Гарин и его предприятие, Ничто иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда. Насильственные превращения трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции, отбор избранных царей жизни, остановка хода цивилизации. Буржуа пока еще не понимают Гарина. Да он и сам не торопится, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком. Но они в конце концов поймут, что империализм упирается в систему Гарина. товарищ мы должны предупредить самый опасный момент, чтобы Гарин с ними не сговорился. Тогда вам придется туго, товарищи. А вы в этой коробке решили умереть за то, чтобы Гарин не ссорился с американским правительством. Как же теперь быть? Подумайте. одолеет Гарин «Плохо. Одолеют капиталисты? Плохо. Гарин с ними сговорится? Тогда уже хуже некуда. Вы еще не знаете себе цены, товарищи. Сила на вашей стороне. И через месяц, когда черпаки погонят золото на поверхность земли, это будет на руку не Гарину, а вам, тому делу, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите...» Но как верите? До конца, свирепо! Тогда я ваш вождь. Выбирайте единогласно. А если не верите... Шельга остановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза. Сильно почесал в затылке. — Если не верите, еще буду разговаривать. К столу подошел... Голый по пояс, весь в саже, плечистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими глазами. Поддернул штаны, повернулся к товарищам. — Я верю. — Верим, — сказали остальные. Через многоверстную гранитную толщину долетело по телефонам. — Верим, верим. — Ну, верите, так ладно, — сказал Шельга. Теперь по пунктам. Национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец, мы без них обойдемся. 15 душ-провокаторов утопим. Это я первым условием поставил. Теперь задача. Как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?